и в первую очередь от совершения террористических актов. Октябрь. 3 октября 1938 года Нарком внутренних дел издал приказ о создании школы особого назначения ШОН для централизованной подготовки разведывательных кадров. Слушатели школы набирались в основном из гражданских лиц, имеющих высшее образование. Первым начальником Шон был Шармазанашвили. С помощью оперативных работников Центрального аппарата внешней разведки, за плечами которых были многие годы напряженной и результативной деятельности за границей, Руководству школы удалось в сжатые сроки организовать учебный процесс. Первыми преподавателями Шон были Журавлев, Зарубин, Пудин, Судоплатов и другие опытные разведчики. Первые выпускники Шон сыграли заметную роль в активизации разведывательной работы накануне и в годы Великой Отечественной войны. В 1943 году по решению ГКО в целях дальнейшего совершенствования разведывательной деятельности на базе ШОН была создана разведывательная школа управления НКГБ «РАШ» с двухгодичным сроком обучения. В послевоенное время потребовало серьезного корректирования основных направлений и приоритетов разведывательной работы. Соответственно, этого потребовала и подготовка разведывательных кадров. В сентябре 1948 года на базе РАШ создается Высшая разведывательная школа В.Р.Ш., или, как ее называли, школа 101. В октябре 1968 года она была награждена Орденом Красного Знамени. В 1969 году было принято решение поднять учебное подразделение внешней разведки на новую качественную ступень, создав трехгодичный институт со статусом высшего учебного заведения. Институт унаследовал от В.Р.Ш. звание Краснознаменный, а в марте 1984 года ему было присвоено имя Андропова. Краснознаменный институт Ки просуществовал четверть века. В начале 90-х годов была проведена дальнейшая реорганизация этого учебного заведения, и на его базе была создана Академия внешней разведки, АВР. 4 октября 1922 года родила Зинаида Николаевна Батраева. Смотрите очерк «Разведчица, резидента. 6 октября 1969 года указом Президиума Верховного Совета СССР 24 человека из антифашистской организации «Красная Капелла» были награждены орденами Советского Союза посмертно. В 30-х годах в Германии усилились антифашистские настроения, что позволило советской разведке приобрести несколько источников ценной военно-политической, экономической и научно-технической информации. В начале 1941 года они создали антифашистскую организацию сопротивления, насчитывавшую свыше 200 человек, которых гестапо в дальнейшем назвала «Красной капеллой». Организаторами и руководителями «Красной капеллы» являлись Арвид Харнак – корсиканец, доктор юридических наук, старший правительственный советник Имперского министерства экономики, Харро Шульце Боезен – старшина, старший лейтенант, сотрудник разведотдела Министерства воздушного флота, Адам Кукхоф – старик, писатель, режиссер, доктор философии. В 1942 году организация была разгромлена и все ее активные участники казнены. 7 октября 1935 года ЦИК и СНК СССР